Глава четвертая. Девичьи козни. «Голун, голун, голунгач!» — старательно выговорил Стенька и с опаской ступил то ли на плавающую, то ли парящую над водой кошму, Будто на лед ступил. Войлок скользнул по гладкой воде, едва из-под ног не выскочил. Стенька взмахнул руками и пал на четвереньки, а то быть бы ему купанным с маковкой. И все на глазах у Насти. Колдун! Не переменула уязвить она. Ох, колдун! А ловок-то ловок! Так и будешь укарач стоять? Не решаясь воздвигнуться во весь рост, Стенька подвернул под себя колено и кое-как сел на кошме. Слетевшая с буйной, но незадачливой головы, черная шапка плавала неподалеку на мелководье. Тобе что твои ж разбойнички засмеют. Шапку давай лови, а то в Астрахань уплывёть. Ишь, раскомандовалась. Ага, уплывет, буркнул он, — не стреженчать. Зря шуткуешь, — недобро предостерегла Настя. Ежели кто шапку твою топили из воды подымет, под ней и окажешься. Под кем? Под шапкой правда что ли всполошился стенька ты ж казак напомнила она где шапка там и ты а тот кто подымить? со страху помрете лови давай огляделся растерянно а как погонять то кого кошму скажи ой да ой да сказал он и поплыл не в ту сторону «Куды, куды!» — заголосила с берега бывшая каркадилова невеста. «Куды смотришь? На шапку смотри!» «Вон а как!» — махинация, однако. Уставился куды велено, и кошма послушно двинулась прямиком к шапке. Выудил, отжал, выдрузил на бекрень. Довольный собою возлег, оперся на локоть, другой рукой подбоченился. «Хоть парсуну с него молюй!» Иначе сказать, портрет. Потом, кстати, в заправду намалевали, только взамен кошмы струк изобразили с грибцами. Решили видать, что так поважнее будет. Все, шабаш! решил гордый Стенька. Мне еще сегодня на разбой идти. Голун-голан, голын, Кошма Кошма вмиг утратила плавучесть, и оказался он покадык в студенной волжской воде. На разбой в этот раз шли всей шайкой. А ночка выпала тихая. Шибко перекликаться опасались. Больше пересвистывались. Перелезли тын, подступили к крыльцу, удивились богатым хоромам. Огня вздувать не стали, месяца с неба хватало. Да уж, отгрохал купец зданию. Чисто Вавилон. Верхний двуэтаж и подпол внизу. А дело-то было вот какое. Закопал купчина в подполе клад. Но клад тот нипочем не возьмешь, потому что закопан с приговором: чьи руки зароют, те руки и отроют. А снаха подслушала: И надо ж такому приключиться, купец-то на третий день. Возьми да помри. И что вдумала баба? Стащила тестя в подпол, и мертвыми его руками клад разрыла. Тут же и перепрятала. Только вот заговорить дура не догадалась. А уж как об этом, обо всем проведал там Ураков, неведомо. Ну так чародей с него станется. — Скажи, Стенька, сметку свою, — с насмешкой велел Ураков. — Хвастал, что замки собьешь Сбивай. Молодой разбойничек взошёл на крыльцо, а сапожки-то со скрипом, будто не на разбой, а на гулянку собрался. Заносчиво оглядел товарищей и щелкнул звонким ногтем по окованному железом пробою. Подождал, подождал, так ничего и не выждал. Растопырил обе пятерни, оглядел недоверчиво. «Никак не сочтешь!» — ухмыльнулся брязнутый уголовником Исаул, а сам из татар. «Десять их у тебя, кошевар, Десять! Покудова!» Прочие тоже у крыльца столпились. Глумятся в пол смеха, под который же ноготь он заправил былинку стебелек. А, под правой мизинной, ощелкал, кажись безымянным. Стенька воспрял духом, повторил щелчок, и тут же грянули за дубовой дверью опол, распавшиеся железные запоры. Тут уж стало всем не до насмешек. Милости просим мимо ворот киселя хлебать, лихо вымолвил юный душегуб. А в дому само собой переполох уже. Суматоха. Проснулись жильцы от грохота. Кинулись разбойнички с ножечками за сапожными в отчиненную стенкой дверь. «Погодь!» — Остановил их отаман. Энто завсегда всегда успеем. Насупился и повернулся к кошевару. «Спрыг траву добыл. Иди. «На Айскарде!» — Скарди. Охально ответил ему стенька. Ну, жильцов, понятно, зарезали, снаху выспросив тоже, клад нашли, веселись душа. А нет, не весел отаман. Кашевар-то вишчара знает. Сам, небось, в латамана метит. Ох, стенька, — говорит ему Раков. Чую, надул ты меня и с камушком, и с головой девкиной. У нас ведь как, что разбойник? То колдун, а колдовство известно даром не дается. Стенька-то вон еле оживел, камушек колизнувши, а другое вовсе бы дух испустил. Да и у Ракова взять. Не знамо с кем, но тоже за кудесничество свое расплатился. Глазика-то нету те. Ну, с Настей дело иное. Настя невестой была волкодировой. Тут уж по неволе колдуньей станешь. Да и ей тоже, видать, не сладко пришлось. «Поживи-ка с чудой речной». Родишь от него, гаденыша, все титьки кусает. Лучше уж со стенькой. Малый, конечно, с придурью, но хоть облик у него человеческий и все прочее. А траву он вестимо добыл ни в какой, ни в Ногайской Орде. Там ее отродясь не водилось, да и сама тарда -то к тому времени долго жить приказала. На кошме своей в Жигули сплавал. Настя ему Плант бумажку дала, по ней он травку и сыскал а у шарду так для складности приплел спрыг трава чтобы вы знали на все сгодится ею и запки сшибают и клады берут хоть есть такой наговор что и она вряд ли осилит кто день ни разу по матерному не заругается того и клад до сих пор говорят лежит никто не взял а еще она маргулюток хорошо служить заставляет правда ладить с ними тяжело ох тяжело Давай, да давай им работы. Не дашь, самого замучат. У стенки четыре маргулютки было. Так он их, ежели что, пеньки в лесу считать посылал. Обычно заставляют на берегу пещинки считать. А он похитрее. Пеньки. Иное дерево это с молитвой рублено. Когда идет до него маргулютка, в раз со счету собьется. И давай все по-новой. Бесинята и есть бесенята. Для них молитва ⁇ первый страх. Неспроста же, кого из мельников не допроси, сплошь безбожники. Им без моргулюток в подколесном умуте никак нельзя. А насчет оброненной в воду шапки, стенька тревожился зря. Со временем обвыкся. Оно и забавно даже пустит, бывало, шапку по течению, и ждет. Смотрит с кораблика, шапка плывет в астрахань. Богатая шапка, черная, золотом закрашенная. Цопь ее, а под ней стенька. «А, — говорит, — курвины, прокурвины, дети, чужие шапки хватать!» Ну, а дальше уж как бог на душу положит. Кого ограбит, кого потопит, кого наградит. Всяко бывало. Или вот трубку, ту, что у раков ему подарил, оставил раз на бугре. Без интереса, найдется ли смельчак поднять. Не нашлось. Знали и про трубку, и про то, что покуришь ее. Станешь заговоренной, как Стенька, а буэзна. чуть тронь, ан, вот он уже сам перед тобой. Так до сих пор та трубка там и лежит. Это просто Ефремка до нее еще не добрался. Шутка понравилась, усмехнулся в усы. Энто-то запросто. Степан Тимофеевич. деликатно осведомился я, колдуны! «Они ведь все разные по силе, так?» «А то...» — подтвердил он. «Ну, а вот скажем, кто был сильнее, Ураков или Настя?» «Знамо дело Настя». «Тогда, простите, не понимаю. Если верить сказанию, Ураков наложил на нее заклятие, и она до самой смерти ходила с плачем вокруг бугра, того самого, который вы потом стеклом завалили, чтоб сверкал. Как же это он так сумел?» мураков то Вообще-то я отдавал себе отчет, что в колдовстве, наверное, как в боксе, и Бакстер, случается, Тайсона нокаутирует. Однако такое, согласитесь, событие, если и выпадает, то единожды. Молчание было долгим, и, боюсь, ничего доброго не предвещало. Похоже, я затронул некую весьма опасную тему, возможно, личную. «А никак», — угрюмо прозвучало в ответ. Ну что-то же было. Было. Он вздохнул. Выучила она меня всем премудростям и сгинула. День ее нету, два нету. Пошел на бугор искать. Гляжу, стень ходит. тень Ну тень Сера такая, смурна. Ходит и стонет. — А, стень. В смысле, стенающая тень. Понял. — И что? — пригляделся. Она. Подбежал, окликнул, отозвалась. И не голосом слышит, отозвалась шипом. — Заколдовал меня, — шипит Ураков. — Ходить мне так, — шипит, — до скончания века. Значит. Все-таки он... Не знаю, что я такого сказал, но старческие глаза набрякли внезапно гневом. — Ты слухай, куда торопишься? — Торопея, дачная. Я испуганно умолк. Продолжение, однако, не последовало. — А расколдовать? — Рубко спросил я тогда. — Думаешь, не испытал ее? — Нет, — шипит, — не моги. — Сам с тенью станешь. — То есть не всем премудростям она вас выучила? — Всех она и сама не знала. До двух столбов с перекладиной запомнился каждому из разбойничков тот погожий летний денек. Вышел ураков на излюбленный свой бугор, завезил кораблик и во всю глотку. — Заворачивай! — Брось! Говорит ему Стенька, не стоит. Судёнышку-то бедная. Заворчал атаман, но послушал, пропустил. Другое бежит. Заворачивай. Да это еще бедней. Говорит Стенька, явно глумится кошвар, Озлился ураков, выхватил пистолет, да и пальнул в надсмешника с двух шагов. Тот постоял, постоял. Потом вынул из груди пулю и подает атаману «Возьми, ⁇ Возьми, говорит, пригодится. Шайка аж обмерла, затрясся раков, побелел весь. А стенка из пальцев у него пистолет взял и разряженным, слышь, пистолетом там на бугре его и застрелил. И Саул, видя такое дело, кричит ⁇ Вода! ⁇ Спасайся, значит! ⁇ И кинулись все в рассыпную. С тех пор и зовётся тот бугор Ураковым. Стоит он отдельно от прочих приволжских холмов и весь изрыт пещерами. Триста лет там клада искали, да только мало что нашли. Один котел двуручный с овальчатыми золотыми монетами, остальное не дается. А теперь и не дастся, потому как все затоплено. Одна вершина от бугра торчит, на краю водохранилища. Сказывают... В туманные дни восходит на нее стень мертвого атамана. И ежели прёт мимо какое судно, сухогруз или там нефтяноливное, глухо кричит «Заворачивай!». Давний мой знакомый мимо тех мест на туристическом теплоходе проходил. Своими глазами видел. Сам когда-то в морфлоте служил мичманом. Врать не станет. То есть, получается... «Вы Уракову за Настю отомстили», — сочувственно уточнил я, не решаясь вернуться к вопросу о сравнительной силе колдунов. «Да тут, вишкак. как!» — закрехтел отставной владыка Волги, Дона, Яйка и прочих речек поменьше. «Ей чего припало-то? Вотамана меня пропихнуть!» «Ну, это я сразу понял. А зачем? Просто из честолюбия или волкадиру замену искала?» в смысле достойную все таки атамана не кошевар озадачился поскреб в косматом затылке баба произнес он вздернув седые тяжелые брови вот в ей я вдруг сообразил в чем тут дело и стало мне зябко. встал с плахи подошел к висящему на цепях бочонку потрогал футболку нет Влажная еще. При этом почудилась, будто от бочонка исходит некая дрожь. Хотя вполне возможно, что исходила она от меня самого. Вернулся, сел, обхватил руками голые плечи. Мимоходом отметил, что обе змеюки куда-то исчезли. Иначе уползли докладывать о проделанной работе. Впрочем, мне уже было не до них. «Так это что ж получается?» потрясенно вымолвил я, что она сама заклятие на себя наложила. "Ну не ураков же", вспылил он. "В носе у него не кругло такие заклятия ложить. Вот это характер, себя не пощадила, с тенью стала, на своего добилась. И вы, значит, а куда, Денисси? недослушав кивнул он. "То кого таманы?" А тут и шайка на бугор вернулась. Вернулась шайка на бугор. Смотрят, лежит мертвое тело бывшего атамана Уракова и стоит над ним стенька, весь какой-то суровый, неведомый. В одной руке выковырнутая пуля, в другой разряженный пистолет. Усомнились, попятились. Разряженный-то он разряженный, а, вишь, стреляет. Сдернули шапки. Перекрестились сугубым перстом, двумя, значит, пальцами. Стоят, молчат. Ну что, братцы, говорит, наконец, Есаул, сам из татар. Кого в атамано-то излюбим? Стеньку, нарочно говорит, с подначкой, сам, небось в верховода лезет. Известно, у татарина, что у собаки, души нет, один пар. Ну, тут, понятно, смутились разбойнички. Отмерли, зароптали. Кошеварово таманы, ему уж пятнадцать гадков. Кодива, Уракова он застрелил. Я вон Ивашку Сусанина под костромой зарезал. Так что ж теперь, сколько лет живем, такого не бывало. Уж лучшее Саула, осерчал кошевар. Вышел в круг, да как гаркнет. Айда в лес. Удивились, конечно, но пошли. Да в лесу-то как раз стенки на пинки пеньки пересчитывали. «Ну-ка, кто из вас такой ловкий?» — пытает он товарищей. «Преклани весь лес к земле!» Молчат, глаза пялят. «Никто не способный!» — выхватил он сабельку, вознес над головой. «Преклонись!» Такое враз грянуло. Шум, треск, щепки летят. Маргулютки-то уже остервенели от пеньковой своей бухгалтерии, а тут глянь, настоящая работенка привалила. На радостях чуть дубраву целиком не выломили. Ахнули разбойнички. Эка страсть. Леста и вправду полег. Крикнули с перепугу. Быть стеньки атаманом. Так вот и стал.